Глава девятая. Каледа. Вот так бывает, что одна ночь, пусть и ночь без времени, и один обряд, пусть и такой древний сложный обряд опахивания, меняет, если не все, то очень многое. Утром выглянуло весеннее солнце, чего никто не ожидал. Маргарите, задремавшей на пару часов, снились призраки. Они обступили за речи целой толпой, парили над крышами избушек, провожали по дорожкам воспитанников. Они пытались что-то сказать самой Маргарите, но она их не понимала. Тогда призраки принялись вдруг танцевать. Они смешно припадали то на одну, то на другую ногу, Скидывали руки, кружились, и девушка вдруг увидела, что все они улыбаются. Их улыбки источали яркий свет. Маргарита не выдержала и открыла глаза. Сквозь окно ее слепило солнце. Она лежала, тесно прижавшись к весен... Василисе. На ее же собственной кровати спала Анисия. Маргарита приподнялась на локте, чтобы взглянуть на белокурую колдунью. Ночью, после того, как зашел Густав Вениаминович и осмотрел ее, девушки укутали подругу в свитера и укрыли своими одеялами. От Маргаритиного движения Василиса проснулась и тоже приподнялась. Анисия уже не спала. Она сидела, подложив под спину подушку и молча глядела на подруг. Едва заметив это, Маргарита с Василисой тут же бросились к ней. Слова тут были ни к чему. Не за что было извиняться и нечего прощать. Конечно, нельзя было обещать, что была и дружба вернется, ведь некоторые тайны в это утро так и остались тайными. Но то, что все три колдуньи молча плакали и обнимались, уже дарило надежду. Василиса пока предпочла остаться жить вместе с Маргаритой, но наступивший день рождения огненной колдуньи они праздновали втроем. Правда, под вечер заглянули еще и Миша с Емелей а затем пришел домовой Афанасий с подарочной коробкой от наставника. Не веря своим глазам, Маргарита, под удивленный шепот друзей, сняла крышку и достала на свет большой бубен, украшенный длинными лентами. «Ну все, теперь тебе не отвертеться от занятий с шаманом», проговорила Анисия, копируя интонации брата. «Македонов тебя записал. Скажи спасибо, что хоть не на варган. На следующий день были доставлены подарки от родни и письмо от бабушки, где она радостно сообщала, что продала квартиру в Суздаль и купила небольшой домик в долине гремящих ветров. Маргарита виновато покосилась на Анисию и не стала делиться с ней этими новостями. «Долина гремящих ветров», будь она неладна, продолжала сеять раздор в обществе. Если верить тому, что писал об этом 30 вестник, копируя статьи из городских газет, можно было догадаться, что звездинка и впрямь обзавелся завидным числом почитателей, считавших его самым настоящим покровителем бедняков. Маргарита плохо разбиралась в подобных вопросах, поэтому совершенно не могла понять, почему в это втягивают еще и Ирвинга. Одни возмущались, что Ирвинг, получая множество жалоб от магов, живших с потусторонними и мечтавших перебраться поближе к сородичам, не ускоряет строительство. Другие же были уверены, что он должен во что бы то ни стало остановить Анатолия Звезденку. Поговаривали также, что Звезденка метит на место главы Светлого Сообщества, а Аниси продолжала придерживаться мнения, что он тайно связан со старообрядцами. В газетах все чаще стали появляться новости о приемах в особняке Звезденка. Приёмы маскировались под важные и серьезные собрания, имеющие целью разобраться с темными магами. Но Аниси говорила подружкам, что на самом деле это были обычные ужины с танцами, ведь ни на что серьезное Звездинки не способны. Один раз ей, Мите и Марьяне пришлось обязательно присутствовать. Сдавшись под настойчивыми просьбами Анатолия Звездинки, Велис отпустила обеих непосвященных колдуней. Волну интереса, особенно среди девушек, вызвал приезд Микаэля Феншо, кузена водяной колдуньи. О его скором появлении Маргарита, Василиса и Аниси узнали самыми первыми от Севы. Тому рассказал отец, поддерживающий связь с Максимилианом Феншо и Ирвингом. Сева слышал, будто молодой французский колдун владеет необычными магическими техниками. Девушки же передавали друг другу сведения другого рода. Строен, высок, сероглаз и неженат. Первый день Микаэль провел в недрах Кудыкиной горы, а на второй заявился на боевую магию к страннику. Сева сидел на ветке клена и наблюдал за происходящим. Муромец держался в стороне, даже не пытаясь наладить контакт с заграничным гостем. Каменная магия, подвластная Микаэлю и ускользнувшая при рождении от наследника древнего семейства, словно поставила между ними невидимую стену. Несколько раз подряд Микаэль падал навзничь, пораженный совсем слабыми атакующими заклятиями девушек. Но когда Сева почти потерял к нему интерес, тот вдруг сделал странное движение. В Размаху ударил правой ладонью по левой, и невидимая волна отбросила не только самих нападавших, но и муромца, державшегося все так же далеко. Коршун нервно взмахнул крыльями и спикировал вниз на плечо другу. Как Микаэль Финшо смог провернуть такое? Вдали от родины и от земли, питающей его силы. Ошарашенные колдуни и маги поднимались на ноги, думая о том же самом. Чужестранец морщился и потирал левую руку. Ладонь заметно кровила. «Отлично!» На лице Македонова мелькнула одобрительная улыбка. Он подошел к Мику и оценивающе взглянул на его руку. «Еще сможете поработать? Или вас отправить к целителю?» И когда француз отрицательно покачал головой, наставник повернулся к собравшимся вокруг магам. Руническое колдовство — интересный вид магии. Оно делает мага сильным именно вдали от родины. Находясь на родной земле, колдун напитывает собственной силой предмет, отмеченный специальным знаком. Он сознательно ослабляет себя, отдавая предмету свою магию. Зато, очутившись в другой стороне света, он может настроить связь с этим предметом и в нужное время забрать оттуда свою силу. В зале собраний старейшин стоял напряженный гул. Колдуны в полголоса переговаривались, наэлектризованный энерговик потрескивал. Его сила резонировала с силой единственного здесь каменного мага, Мурмца. Впервые за долгое время свое место заняла Вера Николаевна Велес. Ее обступили старейшины из Зорника, но почти на все их вопросы она лишь молча кивала. Ирвинг тихо беседовал в углу с молодым поколением. Внук Велес расспрашивал об особенностях правовых взаимоотношений со старообрядцами. А Митя безучастно топтался рядом. Его интересовал только Анатолий Звезденко, но в этот раз он пропустил Веча. Дожидались бессловницу, и когда она пришла, голоса в зале стихли, все расселись по местам. Яромир любезно предложил выступающий стакан воды. Она сделала пару быстрых глотков и вышла в центр. Мити видела ее впервые. Это была достаточно молодая снежинка, закутанная в светлый плащ. В эту пору лишь сила невинных колдуньей могла равняться силе посвященного темного мага, поэтому среди бессловников и боевых магов снежинки не были редкостью. «Есения, просим вас. Ждем вашего отчета. И помните, нам всем необходимы хорошие новости», сказал Василий Ильич Мурымец, поправив ярко-красный капюшон куколи. «Приветствую, уважаемых старейшин», ответила колдунья. К сожалению, никаких важных новостей у меня нет. Лишь несколько наблюдений». «Моя работа проходила в городе потусторонних. Я должна была выследить старообрядцев, определить их уровень силы, род занятий и выяснить, что им известно о водяной колдунье. Митя встрепенулся. «Мне удалось установить контакт с пятью темными, но почти все они оказались так называемыми самоучками. Как вы знаете, общество старообрядцев нельзя назвать сплоченным. Многие маги вовсе не признают предводителя и централизованное управление, не соблюдают магических законов равновесия и не проходят посвящения. Среди моих знакомых посвященным оказался лишь один — Она дотронулась до хрустального шара на столе мурмца, и там появилось изображение незнакомого мужчины. 47 лет, не женат, детей нет. Держит небольшой магический магазин, куда захаживают в основном потусторонние. В жизни имел несколько контактов со странниками, но что ему было от них нужно, мне выяснить не удалось. Знает о существовании водяной колдунии, утверждает, что она на их стороне. Уходит от разговоров о Абериндее, но два раза упомянул Чернобогов, а именно Шелогу, пользующуюся уважением в их среде, и ее мужа-медведя, поддерживающего нового предводителя темных. Лично не знаком ни с кем из них. Мелкая сошка, так сказать. Я добавлю в шар информацию о его посвящении, все, что удалось из него вытянуть. Остальные четверо посвящения не проходили. Говорят о посвящении с трепетом, как о чем-то сверхъестественном. Двое ведут прием потусторонних, порчи глаза и все такое. Третьему невероятно везет в азартных играх. Он связался с бандой потусторонних, делающих на этом деньги. Питается их энергией. «Нормально поговорить мне удалось с четвертой, с девушкой, которая занималась охотой на богатых мужчин. Подруги не понимают, в чем секрет ее успехов, но нам здесь все ясно как божий день. Ее цель – добраться до управляющей верхушки потусторонних, а там уже и до Берендея. Она его не видела в глаза, но уже мечтает, как будет править миром вместе с ним. Никому из них не известно, как найти Берендея, как выйти с ним на связь, что с ним сейчас и сколько у него сторонников. Но все пятеро признавались, что чувствуют необычное волнение. Кто-то называл это тревогой. Кто-то предчувствием чего-то великого. Мне кажется, что Берендей очень осторожно собирает круг приближенных, он будто бы затаился, вынашивая какой-то план. И чем раньше мы разгадаем его, тем больше шансов предотвратить катастрофу. Неужели вы полагаете, что деяния темных могут привести к катастрофе? недоверчиво спросил один из старейшин. Их действия слишком разрознены. Среди них много непосвященных. Они превосходят нас в количестве, но не дотянут до нашей силы. Зиму еще как дотянут? сказал себе поднос Митя. Через три часа старинные часы в доме муромцев должны были пробить и ознаменовать начало самой длинной ночи в году. В большом зале высилась ель, переливающаяся серебристым сиянием снежинок, осевших на ее лапах. Волшебное дерево, подпиравшее свод потолка, было украшено большими хрустальными шарами, которые передавались из поколения в поколение. Внутри каждого шара можно было разглядеть или сказочный дворец, или серебряную карету запряженную белоснежными пегасами или ларец с драгоценными камнями. Поговаривали, что праотцы рода муромцев заколдовали свои сокровища, превратив их в елочные игрушки. Каждый ребенок этого древнего семейства верил, что если род обеднеет, то колдовство спадет, и все эти богатства окажутся в его руках. В самой верхушке еле спадали жемчужные нити, словно ветви украшали замерзшие капли дождя. Ивдаки Муромец вошла в зал, чтобы бросить последний взгляд на все приготовления. Слуги, расставлявшие на столе блюда, поспешили покинуть помещение. Стоило только хозяйке появиться на пороге, колдунья остановила взгляд на длинном столе, ожидающем гостей. На расшитой золотыми нитями скатерти, с гербом семейства Муромцев, возвышались старинные канделябры в которых уже горели свечи. Эти тяжелые подсвечники были частью приданного, которое досталось Василию Муромцу, когда он женился на Евдокии Рюриковне. Фамильный фарфор Муромцев поблескивал в полумраке. От всевозможной выпечки, горячих блюд и экзотических закусок стол буквально ломился. Все было готово к приему друзей. Евдокия Муромец сделала еле уловимое движение рукой в сторону большой ели, и на ней зажглись десятки огоньков, словно светлячки слетелись на нее со всего города. Затем она подошла к окну, Слегка отодвинула тяжелую портьеру, усыпанную серебряными звездами, и выглянула на улицу. Сначала она не могла ничего увидеть в густой темноте зимней ночи, но через пару секунд ее глаза различили очертания парадного крыльца. Как раз в этот миг над ним вспыхнул фонарь, осветив за одну дорогу и карету, запряженную тройкой разномастных коней, медленно приближавшуюся к входу. У крыльца их уже ждали коних с дворецким, единственные, кто оставался в этот праздник с семейством муромцев. Остальные же слуги покинули особняк и уже спешили по домам. Евдокия Рюриковна опустила портьеру и уверенными шагами направилась в холл, куда вела и широкая лестница со второго этажа. По ней как раз спускались Василий Ильич и Митя, оба в темных парадных кафтанах. Многоруки уже приехали», — сообщила она. «Очаровательно выглядишь». Василий Ильич весело спрыгнул с последней ступеньки и поцеловал руку супруги. Она быстро отняла кисти и обратилась к сыну. «Тебе надо сделать что-то с волосами. Они слишком длинные». «Ну, наверное, сейчас так носят», — поддержал сына Василий Ильич и пригладил рукой собственные кудри, которые были ничуть не короче. «А где Анисия и Мария Васильевна?» — продолжила его жена. «Неужели еще собираются?» «Собрались». Пожилая женщина осторожно спускалась по лестнице, придерживая подол черного платья. Ее глаза, которые, казалось, были единственным живым местом на мертвенно-бледном лице, испытывающе смотрели на невестку. «Добрый вечер, мама!» — Василий Ильич галантно подал матери руку и помог спуститься. «Эти лестницы сведут меня с ума. И где же слуги?» — возмущенно проскрипела она. Виктор встречает гостей на крыльце, остальных я отпустила. В голосе Евдокии и Рюриковны уже не слышались привычные железные нотки. Она словно устала, оправдывалась перед пожилой дамой. Тем временем Митя вслед за отцом подошел к бабушке и поцеловал ее сухую морщинистую руку. А где Анисия? Я тут. Анисия быстрыми легкими шажками сбежала по лестнице и обняла бабушку. Та же одобрительно кивнула, бросив взгляд на наряд внучки. И правда, нежно-лавандовое платье, как нельзя лучше оттеняло ее смуглую кожу, а в густых волосах, заплетенных в толстую косу, переливался драгоценными камнями старинный гребень, доставшийся ей именно от Марии Васильевны. В эту минуту раздался мелодичный звон колокольчика, и парадная дверь распахнулась, впустив прибывших гостей. Первыми появились Эльвира и Лев Долгорукие, рядом с которыми шла Марьяна в длинном светлом платье. Приведение них лицо хозяйки дома изменило выражение и словно наполнилось теплом. Она любила гостей, особенно Льва и Эльвиру Долгоруких. И оттого из взгляда ее исчезло всякое недовольство. Эльвира Елизаровна была очень высокой худой дамой, Краснокаштановые волосы были убраны в высокую прическу, отчего ее вытянутое лицо казалось еще длиннее. Ее мужа, наоборот, скорее можно было сравнить с елочным шаром. Он был невысокого роста, с круглой залысиной и упитанным животом, обтянутым пестрым жилетом. Несмотря на внешние различия, Эльвира и Лев Долгорукие были идеальной парой. За все годы брака они едва ли пару раз поссорились друг с другом. В их доме царили мир, покой и звонкий смех Эльвиры Елизаровны, которая позволяла себе изредка потешаться над мужем. В свете их считали странными, но в целом приятными колдунами хотя мало кто мог долго терпеть беспрерывное щебетание Эльвиры. Вслед за ними вошел высокий маг с копной рыжих волос, и выражение лица Евдокии Рюриковны снова вернулось к своему прежнему, чуть недоброму и взыскательному. Под руку маг вел... Бледную нервического вида женщину с ярко-зелеными глазами. Первое мгновение могло показаться, что в дом мурмцев вошла сама Евдокия Рюриковна, только десятью годами младше. Несмотря на чрезмерную бледность и темные круги, залегшие под глазами, она была очень красива, но на ее точенном лице, казалось, навсегда застыли тревога и волнение. Последней в холле появилась троюродная сестра Эльвира Долгорукой Елена Рубцова. Когда все приветственные обряды были соблюдены, гости прошли в украшенную столовую. Прибывшие дамы ахнули от восторга, едва оказавшись там и начали бурно выражать свое восхищение сказочным убранством. Эльвира Елизаровна тут же попыталась разузнать имя мастера, которого муромцы пригласили для оформления зала, но Евдокия Рюриковна лишь уклончиво улыбнулась и ничего не ответила. Митя показал Марьяне и Анисе их стулья с обеих сторон от себя. Роль заботливого хозяина взял на себя и его отец, который пододвигал стул с высокой резной спинкой, то Агафи Долгорукой, то и Елене Рубцовой. Несмотря на то, что Елена не так давно овдовела, ее жизнерадостное лицо и яркий наряд говорили о том, что эту утрату она смогла легко пережить. Такие встречи двух семейств не были ни для кого в новинку, поэтому пока Виктор раскладывал по тарелкам закуски, за столом началась непринужденная беседа. «Агафья, почему вы оставили малышку дома?» Весело поинтересовался Василий Муромец, переводя взгляд с Еленой Рубцовой, рядом с которой сидел, на сестру жены. Митя, чувствовавший страшное и все больше увеличивающееся опустошение, попытался изобразить интерес и тоже поглядел на Агафью. «Решили немного отдохнуть от родительских обязанностей», ответил за жену Николай Долгорукий. Митя перевел взгляд на него. Примечательно, что муж его тетки Агафьи не отличался хорошим нравом. Его глаза смотрели на всех одинаково равнодушно. Ему невозможно было чем-то удивить. И оттого, тем более странными казались слухи, что ходили о нем, он не выглядел особенным любителем ни женской красоты, ни разгольного образа жизни. К своей жене он проявлял достаточно внимания, но лишь столько, сколько было необходимо в обществе, чтобы не пошли ненужные разговоры. Но от общественных пересудов его это не спасало. Только ленивый на званых приемах не принимался жалеть бедную Агафью, которая связалась с этим гулящим Долгоруким. Митя, привыкший, как и все, не любить Николая Долгорукого, просто по привычке вдруг заметил, что у того очень приятное лицо. «А вы, я смотрю, часто отдыхаете от своих обязанностей». Не громко, но так, чтобы слышал весь стол, произнесла Мария Васильевна. Долгорукий бросил на нее суровый взгляд, но ничего не ответил. Лишь его жена заморгала еще печальнее и тревожнее. Бедняжка Агафья, видимо, снова впала в депрессию, прошептала Анисе на ухо своей юной соседке за спиной у брата. Марьяна улыбнулась и также тихо ответила. И снова это ее страсть к необычным нарядам. Ее платье по цвету похоже на горчицу, а Рубцова оделась под цвет обивки наших стульев. Кстати, про обязательства. Лев Долгорукий решил сменить щекотливую тему. «Василий, ты в курсе, как продвигается строительство в долине гремящих ветров? Там вот строители пока придерживаются всех сроков. Скоро район будет готов. Так что мы увидим, кто же был прав в этом вопросе Мм да ты прав», — Василий Муромец, не слышавший даже толком вопроса и занятый до сих пор разговором с Еленой Рубцовой, повернулся к Долгорукому. «А овощи под соусом удались на славу», — прощебетала Эльвира Долгорукая, когда все перешли к горячим блюдам. «Надо будет заказать такие же нашему повару». «Евдокия, ты же поделишься рецептом?» Хозяйка дома сдержанно улыбнулась своей гостье. «Если вдруг все пройдет нормально, во что я, конечно, верю слабо», — продолжил Лев Долгорукий, — «можно рассмотреть этот вариант для наших молодых «Звезденка», — говорит, «там есть прекрасное местечко для строительства небольшого особняка». «Для молодых?» — встрепенулась Мария Васильевна. А разве молодожены не будут жить в родовом поместье муромцев?» «Нет, будут, конечно, но ведь необходимо подарить им какой-нибудь летний домик». «Летний домик? На севере? В долине гремящих ветров?» «Дорогой, ты сошел с ума!» Как только тема разговоров за столом коснулась предстоящей свадьбы и дальнейших планов, Митя тут же изменился в лице. Он будто вновь очутился на собственной помолвке, которая ни по виду, ни по составу гостей почти не отличалась от нынешнего праздника. Со стороны можно было подумать, что такого жизнерадостного и веселого... Отпрыск у семейства муромцев ударили по голове чем-то тяжелым. Еще совсем недавно он был вынужден выслушивать все те же разговоры. Теперь это повторялось, словно кошмарный сон. Чем дальше, тем страшнее, реальнее и неизбежнее. Но нет сил открыть глаза и проснуться. Марьяна же, которая сидела рядом с Митей, скромно потупилась, но ее довольная улыбка не скрылась от глаз младшего муромца. При взгляде на будущую жену он вспомнил давний разговор с отцом, касавшийся помолвки. Когда Марьяна начала посещать званые ужины, все то и дело стали говорить о ней исключительно, как и невесте Муромца. Мите необходимо было к этому подготовить, что и решил сделать отец. Он убеждал, что все не так уж и страшно, не так серьезно, и что если станет совсем тяжко, то можно будет позволить себе небольшие тайные развлечения и вольности на стороне. Тогда от -то этого разговора мутило. Сейчас же слова отца оказались лишенными смысла. Связи на стороне избежать не удалось. Но только как же можно относиться к этому просто как к отдушине? И как всю жизнь смотреть на Марьяну, изображать счастливую семейную жизнь или даже просто взаимное уважение, когда она стала причиной его глубокого несчастья. Он взял бокал и сделал пару больших глотков, но это не помогло. «Дмитрий» — это кокетливое обращение вывело муромца из задумчивости. «Я все же буду называть тебя Мити, если не возражаешь. Не будешь ли ты так любезен наполнить мой бокал?» Елена Рубцова лукаво смотрела на наследника Муромцев из-под своих длинных пушистых ресниц и улыбалась. «Здорово, наверное, быть сиреной», — подумал неожиданно Митя, вспомнив, что на его друга все девушки смотрели похожим взглядом. Эта мысль чуть было не развеселила его. Он налил ей в бокал французского вина и вежливо улыбнулся. Тут-то и случилось самое ужасное. «Дорогой», — это слово, сказанное тихим, почти детским голосом, застигло Муромцева расплох. «Можешь налить и мне». От неожиданности Митя выпустил графин из рук, и тот разлетелся на осколки, ударившись об один из серебряных подносов. Все колдуни, находившиеся за столом, вскрикнули. Теперь всеобщее внимание было приковано к Мите, который продолжал держать руку над столом и удивленно смотреть на свою невесту. «Что случилось?» — Подал голос Василий Ильич с другого конца стола. «Ничего, папочка!» — быстро заговорила Анисия со своим самым прелестным выражением лица. «Я случайно толкнул братца. Надеюсь, он простит меня». Неловкая пауза, во время которой Виктор при помощи заклинания и восстановления вернул графину на его прежнюю форму, Вскоре вновь сменилось оживленным разговором. Василий Ильич продолжил спор с Львом Долгоруким по поводу нового района в Долине Гремящих Ветров. Евдокия Рюриковна интересовалась у своей сестры здоровьем ее отпрыска, а Николай Долгорукий усердно помогал Елене Рубцовой вывести пятна вина, слифа, ее бархатного платья. И только для Мити момент замешательства продолжал длиться, и перед глазами от чего то замелькали рыжие всполохи длинных волос, и пальцы почувствовали прикосновение нежной кожи, и где-то слышался другой голос. Милый, прекрасный, голос который не произносил в его адрес таких слов и не произнесет никогда. «Марьяна, я попросил бы тебя не называть меня так», — сказал Мурмец тихо и жестко, отчего его невеста тут же вновь опустила глаза и не поднимала их во время всего ужина. Только Анисия, которая все слышала и внимательно за ней наблюдала, заметила, как Марьяна смахнула слезу обиды. Стоило старинным часам пробить двенадцать, гости хозяева вечера надели рогатые маски искусной работы, и принялись обмениваться подарками. Долгорукие препонесли муромцам инкрустированный золотом ларь, в котором можно было, не опасаясь воров, хранить любые драгоценности. Сундук открывался только своему владельцу, другой человек не смог бы открыть его никаким заклинанием. Муромцы, в свою очередь, подарили своим будущим родственникам сервис, рассчитанный на любое количество приглашенных гостей и на бесконечное число блюд. Разобравшись с подарками, гости сыграли в любимую игру всех колдунов. Чёрта! Полчаса повальсировали в украшенной столовой и начали собираться по домам. И уже через час поместье Муромцев закрыло свои двери за Еленой Рубцовой, которая задержалась дольше всех, обмениваясь любезностями с Василием Ильичом. Тот обещал показать ей при случае их богатую конюшню. На улице снежинки водили праздничный хоровод. Расчищенная широкая дорога то извивалась змеей, то превращалась в прямую ровную полосу, а затем сменилась утоптанной тропинкой, по бокам которой возвышались пушистые сугробы. Снег тлел в углях наступившей зимней ночи. На этой тихой улочке, в небывалом тупике, в доме под номером 44, не было никакого званого ужина с танцами и играми. В комнате с погашенным светом на невысоком столике вырисовывался недоеденный пирог. Поблескивали бокалы, отражая искрящиеся за окном огоньки на ветках раскидистой дворовой ели. Ее ветки с мягкими тепло-зелеными иголочками изредка прикасались к оконному стеклу, издавая приятный шорох. Яркие, кое-где, облупленные стеклянные шары от легкого ветерка, стукались друг об друга и звякали. В темноте, на старом, пухлом диване, сидела Василиса. На ней было густо фиолетовое, как чернила, платье. Волосы ее, уложенные крупными кудрями, струились вниз по плечам. На лоб была сдвинута деревянная маска с святыми рогами. Василиса держала в руках небольшой сверток серебристой тонкой бумаги. На полу лежала открытая коробочка, покрытая россыпью блестящих камешков будто бы случайно упавшие девушки под ноги. К крышке была прикреплена бирка с именем и адресом Василисы. Всего несколько минут назад, когда мама и бабушка выпили по последнему бокалу вина и отправились в свои комнаты спать, Василиса обнаружила эту коробку под елкой за окном. Все остальные подарки появились там тремя часами ранее, и земляная колдунья подумала, что тогда просто не обратила внимания на серебристую коробочку которая сливалась со снегом. Теперь же она была уверена, что этот последний подарок специально доставили позже остальных. Василиса долго сидела без движения, а затем опустила взгляд на сверток. Ее глаза заблестели, как и хрустальные бокалы у окна, и внезапно одинокая слезинка сбежала по ее щеке. В свертке в таинственном блеске заколдованной праздничной бумаги лежала длинная тяжелая цепочка из золота, к которой был прицеплен большой драгоценный камень ярко-зеленого цвета. Ни записки, ни открытки к нему не прилагалось, но Василиса знала, от кого был этот подарок, И догадывалась, что стоил он, наверное, больше, чем весь ее дом с прилегающим садом. Больше, чем все, что ей когда-либо дарили вместе взятое. «Зачем он прислал это?» – подумала Василиса и вздрогнула. «Что это было? Признание в непрошедших чувствах? Или просто знак внимания, вежливости? Или откуп?» Она потерла глаза, старательно смахивая слезы, но те вдруг полились ручьём. Нужно было быть сильной, чтобы справиться. Василиса откинулась на спинку дивана и окончательно расплакалась. Ей казалось, что у нее совершенно нет сил на такое горе. Ярко-зеленый камень в свертке начал медленно желтеть. Сколько прошло времени, пока она так полулежала в темноте и плакала, закрыв лицо ладонями, она не знала. Она чувствовала только глухое, давящее одиночество, будто вместе с ее так и не окончившейся историей любви исчезли все люди на свете и вся радость, которую могло принести общение с ними. Ей казалось, что просто невозможно будет вернуться в заречье и встретиться с ним, там, И что на нее, как на весь волшебный мир, навалился какой-то ужасный сглаз. Она пошевелилась, когда в комнате совсем неожиданно зажегся свет. За дверью послышались быстрые шаги. В ту же секунду вошла мама, и Василиса лишь успела отвернуться к окну, чтобы не встретиться с ней взглядом. Вася, ты все еще здесь? Угу. Василиса кивнула, отчаянно вытирая слезы. А я спустилась проверить, не оставили ли мы непотушенными свечи. Мм, протянула девушка, стараясь придать своему голосу бодрость. Затем последовало несколько секунд молчания. Василисина мать подошла к дивану, на котором сидела дочка, и опустилась напротив нее. Было уже поздно что-то предпринимать, скрыть следы своих переживаний Василиса не могла. «Василек, ты плачешь?» Василиса не ответила. Мысли испарились, в голове осталась лишь пустота. еще воспоминания о красивых сильных руках, о его белых, словно выцветших на солнце кудрях, делавших его похожим на одуванчик. «Он был принцем из сказки, но об этом ни в коем случае нельзя рассказывать. Просто невозможно кому-либо это все объяснить. Все было слишком трудно, слишком непонятно, слишком больно». «Вася!» — мама обняла ее за плечи. «Что случилось, моя белочка?» Василиса поежилась, что за наваждение. Он тоже как-то сказал ей: "Моя белочка". Взгляд женщины уже упал на украшение, лежащее в серебристом свертке. Она подняла его, подивившись тяжести, внимательно оглядела и вернула на место. Из-за этого ты плачешь? Голос ее странным образом изменился. Василиса кивнула не отрывая ладони от лица. "Ты знаешь, что это за камень?" спросила мама, помолчав несколько минут, которые показались ее дочери вечностью. Поскольку Василиса все молчала, женщина продолжила: "Если не ошибаюсь, кельтский бриллиант. Ну, то есть это, конечно же, подделка." Она поглядела на дочь. На этот раз Василиса замотала головой. «Что, не подделка?» «Нет», — сдавленно прошептала Василиса и, наконец, подняла глаза на мать. «С чего ты это взяла? И почему тебя это так окорчает?» Забоченно спросила колдунья. Василиса будто бы хотела что-то ответить, но вместо этого снова покачала головой, и слезы заструились по ее щекам. «Ну ладно, брось, ты ошибаешься. Кто же мог прислать тебе настоящий кельтский бриллиант? Это ведь один из самых редких камней на свете. Разве ты не знаешь, что его стоимость...» «Муромец. Муромец», — все так же шепотом ответила Василиса. «Аниси Муромец?» — всплеснула руками колдуньи. «Нет, не Аниси. Она прислала книгу. И зеркальце. Ты видела? Ну, прошу тебя, не смотри на меня так. Это Муромец Ми...» Его имя не желало слетать с губ. «Я в тупике». Она снова закрыла глаза ладонями, и плечи ее затряслись от плача. Мама поднялась и принялась ходить по комнате. Пройдя до двери, а оттуда к окну, за которым еще позвякивали елочные игрушки, она остановилась и вздохнула. «В небывалом тупике мы все здесь в тупике». Василиса медленно повернулась и взглянула на мать. Что-то новое открылось ей в ее чертах, что-то недоступное ранее стало вдруг очевидным. «Не плачь, Василисушка, скоро все пройдет. «Нет, нет, как же это пройдет, если он женится на Марьяне Долгорукой?» Вдруг вырвалось у Василисы, и даже собственный голос показался ей чужим. «Но ведь это просто влюблённость. Поверь мне, она растает, как туман. все забудется». Мама обернулась и улыбнулась ободряюще. «А потом ты будешь вспоминать все это, как глупости смеяться». Я хотела, чтобы все забылось, но он прислал, прислал вот это. Это не самое плохое, что могло случиться, — сказала мама и поглядела в темноту за окном. Дорогой подарок — это, пожалуй, самое безобидное, чем могут ранить девичье сердце красивые и богатые наследники. Она вновь принялась медленно ходить по комнате. «Хорошо, что он не способен на неблагородные поступки», — продолжила она через некоторое время. «Мы и сами видели какой-то приятный и достойный молодой человек, и такой скромный. Ой, я уверена, что за речи все девушки втайне влюблены в него. Я так понимаю тебя, Василек». Я, если была бы в твоем возрасте, тоже переживала бы из-за того, что симпатизирую столь богатому наследнику. О, да ведь это же не из-за богатства. Ну-ну, конечно, нет. Но богатство и родовитость делают этих юношей такими недоступными. А что еще нужно влюбчивой, романтичной девушке? Колдунья говорила все это, продолжая смотреть на кружащиеся за окном снежинки. Тем временем щеки Василиса запылали. Ей хотелось вскочить и бежать, бежать по холодному снегу, подальше от дома, подальше от тяжелого медальона с кельским бриллиантом и подальше от тайны, что лежала между ней и Митей Муромцем. «Но можно быть спокойной, я слышала, что он очень прилично издержанный, так все о нем говорят. Иначе тебе бы пришлось гораздо хуже, поверь мне. Иногда эти зазнавшиеся богатые колдуны кружат головы всем подряд. Я знала парочку внебрачных детей таких мерзавцев», закончила мать, не поворачиваясь. И вдруг на секунду Василисе что-то почудилось в ее голосе, что-то смутило ее во всей будто бы сжавшейся печальной фигуре. В том, что, произнося всю эту успокоительную речь, она ни разу не оглянулась на дочь, будто бы желая скрыть свой взгляд. И в том, что из шутливого и успокаивающего голос ее вдруг стал тревожным. «Мама», — почти неслышно произнесла Василиса, изумленная одной ужасной мыслью. «Мама, ты знаешь, о чем говоришь? Не расстраивайся, иди спать». Колдунья, наконец, обернулась к дочери и снова улыбнулась. «А когда вернешься в Заречье, поговоришь с его сестрой. Может, стоит вернуть украшение?» Женщина развернулась и быстрыми шагами вышла за дверь. «Мама!» Василиса вскочила с дивана и бросилась за ней. «Постой!» «Да, послушай, напомни, кто мой отец. Твоего отца нет, ты же знаешь. Ну все-все, а теперь спать». «Хорошо, но кем он был?» Колдунья остановилась и молча посмотрела на дочь. «Мама, он ведь есть, есть, правда?» «Я не знаю, я не поддерживала с ним связь. Я ничего про него не знаю, честное слово». Вдруг взялась колдунья, устала, прикрывая глаза. «Он случайно не был богатым и родовитым наследником. Василиса, мы не будем вспоминать о нем, хорошо?» «Митя!» — Анисия окликнула брата. Тот уже почти исчез за дверью своей комнаты на втором этаже. Он обернулся. Усталость, вызванная неотступно преследующими его одиночеством и тоской, так одолела, что он даже не услышал, как сестра подкралась к нему. Анисия тоже выглядела устало. Она уже распустила косы. И теперь волосы, волнами, спадали на ее плечи. Туфли она, по всей видимости, оставила в комнате, поэтому сейчас стояла на полу босиком. Митя отметил про себя, что его сестра действительно очень красива. Даже сейчас с распущенными волосами, без туфелей в халате, накинутом сверху на платье, она выглядела настоящей принцессой. Он словно впервые за долгое время увидел ее. Но, тем не менее, это не добавило желания с ней разговаривать. «Ты что-то хотела?» Митя не мог простить ей того, что она наговорила Василисе в момент их ссоры. Ему казалось, что те слова и решили все, разрушили его мир. Но Аниси не понимала, за что он так к ней охладел. «Да, поздравить тебя с Рождеством, коледы. Она улыбнулась и достала из кармана халата маленький серый коробок. На нем не было ни ленточки, ни рисунков, лишь ряд дырочек по периметру. «Золотые запонки?» — с наигранным воодушевлением поинтересовался Митя. «Нет, решила сделать тебе предложение руки и сердца». Нехидно ответила Анисия и протянула брату невзрачную коробочку. Митя пару секунд повертел ее в руках и только после этого открыл. На его лице тут же появилось выражение удивления, быстро сменившееся широкой улыбкой. На секунду могло даже показаться, что он забыл все свои обиды. Анисия где-то его достала. На дне коробочки лежал невзрачный жук с черным блестящим панцирем. Но стоило Мите коснуться его сложенных крыльев, как они распахнулись, тут же осветив темный коридор. Каждое крыло жука словно было сделано искусным мастером из мельчайших частичек разноцветного стекла. Самый настоящий витраж в миниатюре, который переливался разными цветами. «Это же радужник!» Стоило насекомому выпорхнуть из своей камеры и полететь вглубь коридора, за ним по пятам последовала настоящая радуга. «А, вот в чем его прелесть!» Не отводя восторженного взгляда от летающего насекомого, сказала Анисия. «И как это происходит?» «Световая магия. Это редкий жук. Митя выставил вперед руку, и жук спланировал на нее. «Самый крутой подарок», — произнес Митя. «После золотых запонок, конечно же». Он улыбнулся сестре. «Ладно», — произнесла Анисия, зачарованно следя, взглядом за радужником, который вновь принялся летать по коридору. «Пойду спать». «Спокойной ночи», — замявшись, ответил ей брат. Сева снова поймал себя на том, что отвлекается от застольных разговоров. Хотелось как следует рассмотреть уточки на гнездо изнутри. Было очень странно, наконец, попасть сюда, учитывая, что за всю свою жизнь он даже близко не приближался к нему. Ирвинг пригласил семью, заиграя в Рашкиных, праздновать зимнее солнцестояние. Приглашение выглядело очень официально. Отец с Юлией сделали вид, что приятно удивлены и благодарны. Но все понимали, Сева должен был находиться вблизи Ирвинга и его дружины, когда водяная колдунья сможет вновь прикоснуться к перу Коршуна. И не без основания Ирвинг предполагал, что это может случиться в главный день зимы. В солнцестоянии – время, когда все всеми разближаются, когда между ними открываются проходы и когда многократно усиливается колдовство. Неужели старообрядцы позволят ей сделать это? скептически спрашивал себя Сева. «Полина Феншо получит новогодний подарок в виде пера-коршуна?» Долго думать о Полине он не мог. Ее образ у него в голове распадался на осколки, словно что-то внутри него твердило, что она потеряна навсегда. Его до сих пор мутило от зелья, которое он пил перед обрядом опахивания, чтобы не замерзнуть и от постоянного перевоплощения, из человека в птицу и обратно, ужасно тошнило, и болела голова. Воспоминания о водяной лишь подливали масло в огонь, будто он предчувствовал что-то совсем плохое. Что-то, что было бы вынести тяжелее, чем даже ее смерть. Как так получается, что он постоянно оказывается с ней связан, что он не может проявить волю, если дело касается ее? И правда, как он умудрился пойти на поводу у Муромца и отдать ей свое перо? И почему именно она умеет сопротивляться чарам сирен? Он нашел ее в одну купальскую ночь и должен спасти ее от темных магов. Он опять оставился на стену. Все собрались за небольшим столом в одной из гостиных, где повсюду висели старинные гобелены, изображавшие сотворение мира уточкой. Вот уточка снесла яйцо, а тут щука достает его со дна. На следующем гобелене древо жизни, соединяющее Нафь, Яфь и Правь. Сева чувствовал, как за ним пристально наблюдает Микаэль Феншо, кузен Полины. Смотреть на него было как-то неловко. Его глаза были до того похожи на Полинины, что в голову начинали лезть глупые мысли, словно через них глядит сама водяная колдунья. Максимилиан Феншо привез несколько бутылок своего знаменитого вина, но пили его только он сам, Звягинов и еще Юля. Все остальные – Ирвинг, дружинники, Данил Георгиевич, Микаэль и Дарья Сергеевна – сидели едва ли не в немом ожидании. Они не ели, не пили ничего, кроме воды, и почти не разговаривали. Они готовы были в любую секунду сорваться с места – в любую секунду применить сильнейший щит или кинуться на врага. Поэтому с каждой секундой все нелепее ощущалось промедление. Вера Николаевна Велес, как и полагается, осталась в заречье со своими подопечными. Профессор Звягинов же не упустил случая повидаться со старым другом и навестил Ирвинга. Дима Велес его не сопровождал. «Наверное, стоит под окнами муромцев и думает об Анисе», — решил про себя Сева, откровенно чувствовавший, кому принадлежит сердце внука Велес. Крайне странно было видеть здесь лесу. Сева, пользуясь тем, что находится в облике Коршуна, безостенчиво разглядывала лицо наставницы. Ни одна черточка или мимолетный взгляд не отражали ее настоящих мыслей. Однако Севе показалось, что она, в отличие от большинства присутствующих, не ждет от этого вечера никаких новостей. Всем гостям прислуживал один единственный слуга, угрюмый сгорбленный старик, за весь вечер не проронивший ни слова. Сева подумал, что ему, наверное, не часто приходится сервировать обед или ужин больше, чем на одного человека. Не только слуга, но и весь дом Ирвинга, казалось, не привык к большому числу посетителей. Сева не покидало ощущение, что он вторгся в чье-то личное пространство, не предназначенное для посторонних. Он легко мог представить Ирвинга, сидящим в одном из глубоких кресел, перебирающего бумаги или читающего книгу, Но вот подносы с пирожными точно были здесь нечастыми гостями. «Месье Феншо, я край муха слышал, что ваш сын владеет одним из видов древней рунической магии». К Максимилиану Феншо подошел Звягинов. «Неужели это правда?» «Да, все вегно». Французский маг удовлетворенно кивнул, радуясь вниманию со стороны почтенного профессора. Михаил с самого детства интересовался рунической магией газных народов. «Теперь с помощью специальных знаков он умеет черпать энергию из источников» которая физически находится очень далеко от него самого. Ему достаточно начертить луну, способную открыть энергетический портал. «Я знаю, что такое колдовство очень редкое. Наверное, это облегчает ему жизнь у нас. Знаете, я ведь тоже в молодости путешествовал по разным странам, изучая огненную магию. Но оказаться вдали от родной земли для меня – настоящая пытка. О, вы абсолютно правы. Пытка – настоящая пытка». Я постоянно чувствую себя здесь бессильным. Спасибо вашему целителю», — он сказал на Даниила Георгиевича. «Он составил специально для меня отваг из французских трав, которые я привез из Багдада. Они придают мне сил». Старший, заиграя в Рашкин, в это время разговаривал с высокой колдуньей в длинном фиолетовом плаще, из-под которого выглядывал подол белого праздничного платья. «Верея», — так ее звали, — была одной из сильнейших боевых колдуней Ирвинга. И, конечно же, кумиром всех снежинок в Заречье. Даниил, единственное, что мне непонятно во всей этой истории, это как твой сын смог столько времени скрывать от всех, что он совершает такой сложный и опасный обряд. Призванный оборотень, кто бы мог подумать, что такое возможно в заречье, под самым носом у наставников. Юля метнула странный взгляд на колдунью в белом, но никак не отреагировала на ее замечание. Севе очень хотелось размять крылья, но он опасался, что любое его движение могут устолковать, как ответ на зов Полины. Поэтому он лишь поудобнее расположился на спинке кресла и продолжил следить за собравшимися. Сам хозяин поместья Ирвинг стоял немного в стороне с бокалом какой-то темной жидкости в руке. Сева был уверен, что это одно из снадобий, которое для главы светлого сообщества готовил его отец. О свойствах не знала ни одна живая душа, и даже своему сыну Даниил Георгиевич не рассказывал ни секрет его приготовления не то, каким действием оно обладает. На лице могучего колдуна не было следов усталости, хотя Сева подозревал, что последние несколько месяцев выдались для него крайне тяжелыми. С исчезновением водяной в магическом мире могло произойти все, что угодно, и справиться с последствиями этого должен был именно Ирвинг. Да, пожалуй, это был самый непроницаемый огненный маг из всех, кого Сева встречал. Интересно, Алиса может влезть в его мысли? Сейчас она стояла рядом с главой светлого сообщества и пила воду из старинного хрустального бокала. «Наверное, это не самый интересный праздник, на котором вы могли бы сегодня быть», — проговорил Ирвинг, не глядя на Дарью Сергеевну, а продолжая смотреть на собравшихся в гостиной колдунов. «С чего вы взяли?» — усмехнулась Лиса. «Мой отец не очень веселый человек. А если бы я не поехала к нему и не пришла к вам, то встречала бы Калиду в одиночестве или в заречье в компании Густава Вениаминовича. Там остался Македонов. Да, мне представилась почти идиллическая семейная картина, но что-то не сходится. То есть на гнездо» — не самый плохой вариант». Не самый. Картинка немного поплыла. Внезапно голоса превратились в неразборчивый гам, и в груди что-то дернулось. Сева постарался сосредоточиться. Из последних сил, что еще теплились в тщедушном тельце птицы. Он сосредоточился на непривычном ощущении. Спереди, где-то чуть ниже горла, к нему как будто прицепили невидимую нить и настойчиво тянули за нее. Колдуны в гостиной не сразу поняли, что произошло. Первым поднялся на ноги Микаэль Феншо. Он отодвинул свой стул со скрипом, не сводя глаз с коршуна. «Папа!» – произнес он чуть громче, чем разговаривали все гости, и Макс Феншо резко обернулся на звук. «Боги! Зов!» – вскрикнула Вирея, поняв, в чем дело. Сева старался не упустить из внимания странные ощущения, и поэтому суета, которая поднялась вокруг, ускользнула от него. «Эдуард Окна!» – скомандовал Ирвинг, бросив пустой бокал в руки слуге. «Дружина построится». Звягинов выпрыгнул из своего кресла и щелкнул пальцами. Большие окна тут же отворились. Зимний ветер раздул старинные занавески, словно паруса. Дружина, состоявшая в этот раз из мага-пространственника и двух боевых колдунь снежинок, выкатила на середину комнаты свернутый в тугой рулон ковер-самолет. следующую секунду он был расправлен. Максимилиан Феншо о чем-то шептался со своим сыном, пока все остальные, кроме Юлии и Лисы, занимали места на ковре. Микаэль присоединился самым последним. Оставшиеся же колдуньи и французский гость расселись по разным углам комнаты и закрыли глаза. Со стороны можно было подумать, будто они задремали на мягких уютных диванах, стульях и креслах. Но на самом деле они приготовились помогать отсюда светлым магам, отправлявшимся в такое опасное путешествие в неизвестность. Сева почувствовал, как кто-то взял его в руки и как, сопротивляясь порыву ледяного воздуха, оторвался от пола ковер-самолет. Он все еще не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг, а надеялся лишь не потерять невзримую связь, которая была единственной возможностью разыскать водяную колдунью. Это был ее зов. Действительно, ее зов но совершенно не такой, каким он чувствовался для оборотни, пребывающего в теле человека. Первым испытанием было не потерять его в пространственно временном туннеле, который почти сразу же создал маг из дружины. И только когда его опасения не оправдались и что-то продолжило тянуть его вперед, даже после выхода из туннеля, Сева облегченно вздохнул. Его наконец-то отпустили в свободный полет, и птичьи крылья яростно забили, разметая вокруг снег. Стояла глубокая ночь, полную луну поглотила тьма. Метель ярилась, заставляя магов на ковре-самолете сильнее кутаться в свои праздничные плащи и усерднее всматриваться во мрак чтобы не упустить из виду черного коршуна. Сива не понимал, сколько длился этот полет. Время не было особо существенным показателем в этом новом состоянии и в новом теле. Зато пространство воспринималось как совершенно самостоятельное, живущая отдельно субстанция, в чью ткань он проникал все глубже с каждым взмахом крыльев. Зов слабел очень быстро. Его приходилось выхватывать из сонма других ощущений, словно тоненький волосок из клубка запутанных ниток. Но чужое тело, маленькое, крылатое, болезненное, не давало возможности как следует сосредоточиться. Полет был слишком тяжел слишком насыщенным магическим вмешательством. То и дела открывающиеся одноразовые порталы-ключи, пространственно-временные туннели, которыми, наверное, не пользовались уже лет 70. Все высасывало силы. Сева чувствовал, что станет просто бесполезной грудой костей, обтянутых кожей и оживленных волей мироздания, если вернется в человеческое тело, в логове темных магов. Эта мысль напрягала, мешала сердцу оставаться холодным. Как назло, хотелось драться, хотелось вырвать из рук темных магов водяную колдунью, хотелось как-то показать себя. Но кому? Себе? своим спутникам или врагам, или... ей. «Вот, Полина Феншо, посмотри, я пришел за тобой. Неужели ты и после этого будешь отворачиваться каждый раз, когда наши взгляды сталкиваются?» Сам того не осознавая, он внезапно спикировал вниз, ощутив за спиной сплоченные движения сопровождавших его боевых колдунов. Драгомир вскинул руку, выбросив было в воздух следующий портал-ключ, но Ирвинку успел остановить его криком «нет». И верно, свободного пространства впереди не было. Были какие-то чары, лишь смутно отозвавшиеся в Севином теле легким волнением. Высокий современный дом, который чернел внизу бездны, вдруг стал приобретать другие очертания. Пространственно-временные чары в этом месте защищали что-то от непрошенных гостей и, скорее всего, убивали нерадивых колдунов, подступивших слишком близко. Сева почувствовал могильный холод, идущий от этой прозрачной многослойной завесы. Что ж, на то они и темные колдуны, чтобы без разбора уничтожать всех подряд. Справиться с этой магией самостоятельно Сева не мог. Защититься от этих стремительно приближающихся заклятий было невозможно. Он постарался затормозить, пока боевые колдуни за его спиной плели магическую броню для всей их компании. Сквозь и пелену древней защитной оболочки, под которой все меняло свои темные контуры, превращаясь из одной иллюзии в другую, они пролетели в сверкающем белом коконе. Сева не успел понять даже примерно, что это была за магия как уже смог снова свободно вдохнуть и внезапно четче почувствовать присутствие водяной колдуньи, Здание, к которому его тянуло, теперь походило на обычный старинный особняк какого-нибудь древнего семейства вроде муромцев. Сева пытался задержать в легких потоки воздуха, услышать, что несет здешний ветер, получить силу от своей стихии. Ему мерещились голоса, невнятные слова, слишком гортанный говор, непривычные интонации, будто этот магический оазис, так надежно защищенный, был перенесен в далекие земли. «Маловероятно», — сказал он себе. Он приблизился к крыше, темное, с вкраплениями бордового, украшенная выпуклыми защитными рунами. Затем заребили камни стенной кладки, темные озерца окон, отражающих ночь. Красивое старинное здание, предназначение которого состояло не в том, чтобы обеспечивать кого-то крышей над головой. Постоянных жильцов здесь не было. Тем не менее, ветер доносил, что где-то поблизости находится целая группа людей, по большей части сильных магов. Скорее всего, они были внутри, но чей это особняк? и для чего его используют. Сива перестал замечать, что происходит у него за спиной. Что-то внутри требовало, чтобы он двигался вперед как можно быстрее. Он облетел половину здания и со всей силы ударился в окно. Оно оказалось приоткрытым. Коршун очутился в длинном темном коридоре. Зов уверенно вел его к лестнице. Узкие ступени бежали глубоко вниз. На лету Сева успел обернуться. За ним никого не было. Все верно, остальные не смогли бы пролезть в эту узкую створку окна. Ковер самолета — несколько взрослых магов. Они остались где-то позади когда он доберется до водяной колдуни. Как ему быть? Что он сможет сделать один, ослабевший, только недавно прошедший посвящение целитель, даже не боевой маг? Коршун ринулся дальше в темноту. Казалось, что откуда-то доносятся крики. Мужской голос, похожий на рычание, обрывки запинающейся суетливой речи и какие-то ритуальные песнопения. Внезапно впереди выросла дверь. Звук шел из-за нее, в этом не было сомнений. Но как же ее открыть? Сева изо всех сил заскреб когтями по деревянной поверхности. Глупо было надеяться, что в таком месте кто-то впустит внутрь незнакомого перевертыша. Но через несколько секунд именно это и произошло. Какой-то человек неопределенного возраста, одетый в длинный балахон с капюшоном, резко распахнул дверь. То, что скрывалось за ней, трудно было описать. Магия, древняя и новая, известная и неизвестная, сильная и очень сильная, хлынула на него со всех сторон. Огромный зал, расположенный под землей, буквально пульсировал от сконцентрированной здесь силы. Навьи, маленькие духи, провожатые и спутники смерти, сгрудились над потолком. Это были единственные духи, которых Сева мог видеть, зато остальных, потревоженных и призванных, вопреки их желанию душ, незримо присутствовавших здесь, он просто чувствовал кожей. Энерговик, встроенный в пол, как в зале собраний старейшин, посверкивал и даже трещал. Такое бывало, насколько Сева знал, при проведении очень сложных обрядов, где требовалось участие нескольких невероятно могущественных колдунов. Чтобы оглядеть помещение и хоть как-то разобраться в том, что именно здесь происходит, у Севы было всего несколько секунд. Голос, раздавшийся оглушительным ревом, едва коршун влетел в дверь, не дал сделать ему и этого. Это был полный злобы крик. «Целители сюда немедленно!» Тут же взгляд Севы упал на высокий помост, на котором стоял огромный деревянный круг с начертанными на нем сторонами света и символами стихий. Вдоль кромки круга бежали руны и знаки. Некоторые из них светились, а в самом его центре болталась привязанная за руки и за ноги знакомая фигура. Она была красно-бурая, словно измазанная в крови. Длинная темная рубаха, спутанные русые волосы. В какой-то момент он не поверил своим глазам. Сам засомневался в том, что до нее все же можно добраться, и что у него это получилось. Что еще за чувство в нем вызвал ее вид? Сева даже не успел понять. Вспыхнул свет, и он превратился из птицы, на которую молча уставились все присутствовавшие в зале, в человека. Приземление в центр энерговика — Было очень болезненным. Как он и предполагал, сил еле хватало на то, чтобы просто подняться на ноги. Но как добраться до водяной? Как же защитить себя и ее? Как вообще вести себя? Он обернулся, чтобы еще раз удостовериться, что за его спиной никого нет. «Это еще кто?» Рявкнул уже знакомый голос. Огромную фигуру не удавалось рассмотреть из-за пламени свечей, расставленных вокруг энерговика. Но Сева сразу почувствовала опасную мощь, исходящую из того угла, где располагался говоривший. «Посланник! Посланник посланник Милонеги! Благоговейно воскликнул другой голос, и перед помостом Сева заметила еще одного человека, до этого сидевшего согнувшись, а теперь встающего на ноги. По одежде он был похож на жреца некроманта. Сева читал про таких в детстве. Что? Какой посланник? вторила громкому, недовольному голосу одна из колдуний, расположившихся с другой стороны от помоста. «И целитель, ответил Сева. Он изо всех сил старался не показывать, какую боль причиняло каждое движение. Нужно было следить за выражением лица, за интонациями. Вы же только что звали целителя. Он сделал несколько шагов по направлению к помосту, не поднимая глаз на фигуру Полины Феншо, безжизненно висевшую на пересечении энергетических потоков разных стихий. Главное добраться до нее, удостовериться, что он еще может ей помочь. Тогда он обязательно придумает, что делать. Сива пытался понять, что за обряды здесь проводились, для чего была нужна водяная колдунья, почему она без сознания, как она умудрилась позвать его, где его перо, в конце концов. Свечи, запахи, травы, жрицы, некроманты и... Тут же перед взором его предстало страшное зрелище. На жертвенном камне впереди лежал миловидный юноша с длинными волнистыми волосами. На его обнаженной груди было вытатуировано яблоко. В центр яблока всажен зачарованный нож. Кровь стекала несколькими тонкими струйками на пол, но теперь уже остановилась, высохнув розовато-коричневыми дорожками. От кожи убитого шел холод. Все остановился. Страх вдруг охватил его. В эту минуту почти одновременно опомнились и зашевелились все маги в зале. Их было много, больше десятка. Все разом осознали, что среди них незнакомец и чужак. Сева подумал про щит, но никакого щита не получилось бы. Максимум, что он смог бы сейчас сотворить, это небольшой световой шар. В эту секунду что-то спасло его. Массивная дверь с оглушительным грохотом слетела с петель и повалилась на стоявшего рядом с ней колдуна в балахоне. Тот, упав, задел латунную чашу с пылающими углями и промахнулся с колдовством, которое он хотел направить на невидимого, нападавшего за дверью, но вместо этого неудачно попал в энерговик. Тот отозвался снопом искр, закрывшим на секунду обзор громадному магу в тени и его жрецам. В зал ворвался Микаэль Феншо. Сева тут же понял, почему никто не почувствовал его приближение. Собственная магия француза была настолько слаба здесь, что просто-напросто терялась зато он был окружен какой-то защищающей его сферой. Это было огненное колдовство, не свойственное Микаэлю. Полинин Кузен выхватил из кармана удлиненный кристалл и в два счета начертил им в воздухе руну. Магический знак засветился, огненная сфера лопнула, зато магия незваного гостя стала вдруг более ощутимой. Первое атакующее колдовство полетело в него буквально через мгновение, но он создал вполне сносную броню. Пара взмахов рукой, и еще один незнакомый знак засветился в воздухе, открывая дополнительный канал связи Микаэля Феншо с каким-то энергетическим источником, оставленным на родине. Сева понял, что времени у них обоих не так много. Он кинулся со всех ног к помосту. В любой секунду его могли убить, ведь на собственную защиту у него не было сил. Туда же бросилась какая-то колдунья. и имя в северной голове будто прошипела змея. Шлога. Земляная, сильная, кровожадная». Она не стала применять колдовство, а решила остановить непрошенного гостя-оборотня голыми руками. Выслуживаясь перед бериндеем, «А, так это Бриндей стоит там за горящими свечами», — подумал Сева. Она бы легко убила ослабевшего парня одним движением руки, но когда расстояние между ними сократилось почти в два раза, Сева бросил последний взгляд на безвольно повисшую голову водяной и почувствовал, как разум его отключается. В глазах потемнело. Сейчас необходимо было позволить этому чувству завладеть им. Шелога летела вперед с целью не подпустить мальчишку к водяной колдуне, а если он подойдет слишком близко, то получит по заслугам. Но он бесстрашно приближался. «Как эти идиоты додумались прихватить с собой такого юнца?» Он умрет первым из них. Она вытянула руку и схватила его, и вдруг... Какие странные у него глаза. Черные, глубокие. И зачем вот она хотела убить его? Ах, не лучше ли... Она не успела закончить свою мысль. Ее крик заглушил остальные звуки. Микаэлю, который обернулся на долю секунды, показалось, будто женщину схватило какое-то жуткое крылатое существо. Он тут же осознал наваждение, так как с колдуней схватился всего-навсего Сева. И это был прекрасный шанс проскользнуть к Полине. В какой-то момент Сева снова стал соображать и очень удивился тому, что еще жив. Он оттолкнул от себя колдунью, которая закрыла руками окровавленное лицо и упала на пол. Вокруг все двигалось. Людей прибавилось вдвое. Сева чувствовал приток сил. Кто-то огненный питал его. Он огляделся еще раз. «Ну, конечно, это Звягинов. Видимо, он остался снаружи, чтобы направлять свою силу из-за стены. Как хорошо, что про меня не забыли». Искренне обрадовался он. Агата и Верей синхронно двигали руками будто вытягивали из воздуха какие-то длинные ленты. Так они создавали защиту вокруг себя и Даниила Георгиевича, ворвавшегося в зал. Со всех сторон на них сыпались удары заклятий, и пару раз в ход пошли даже тяжелые предметы. Те просто вспыхивали и падали на пол жалким пеплом, не долетев десятка сантиметров до цели. «А это уже Ирвинг», — понял Сева. «Главы светлых нигде видно не было». Очевидно, он, как и Звягинов, защищал своих подопечных из-за стен здания. Микаэль Феншо быстро срезал путы, на руках и ногах сестры, а потом вместе с Даниилом Георгиевичем они подхватили ее на руки. «Кровь! Кровь!» — сквозь грохот услышал Сева ее невнятный шепот. Полина вытягивала тонкую руку, измазанную красным. «Это не кровь», — ответил Микаэль, закутывая ее в плащ куколь. «Это настойка из корня кровохлебки», — проговорил Сева, но никто не обратил на него внимания. Микаэль со своей ношей и Даниил Георгиевич промчались мимо по направлению к выходу, пока бойцы светлых и темных магов, оградившись впечатляющими магическими щитами, тратили силы на то, чтобы контролировать положение. «Сюда, сейчас же!» — взвизгнула Верея, обращаясь к Севе. «Уходи!» — Сева опомнился и бросился в зияющий чернотой дверной проем. Выскочив прямо в открытое окно, он плюхнулся на ковер, зависший над пропастью. Как он узнал, что ковер там? А он и не знал на самом деле. Странно, сиганул в темную бездну и даже на миг не задумался, кто будет его ловить. Сознание покидало его. Не удавалось пошевелить даже пальцами рук. Последнее, что он помнил, проваливаясь в незнакомую пустоту, было землисто-серое и испачканное лекарственным снадобьем лицо водяной колдуньи. Девушка лежала совсем рядом и не двигалась, прикрытая бесформенным комом Микаэлевского плаща. Ему захотелось подвинуться и прижаться к ней, но вдруг померещилось, будто это не Полина Феншо, и в тот же миг все погрузилось во тьму. В деревне давно не появлялись маги. Подусторонние старики доживали свой век, иногда с грустью вспоминая, что этим летом почему-то не прислали студентов-помощников. Они ругали местную власть, представители которой не видели в глаза даже мельком. Еще бы не ругать, когда пропала не только студенческая организация, но и маленькая безымянная фабрика внезапно перестала покупать у них мед для своих кондитерских изделий, а фермерский кооператив больше не присылал за клубникой приятную пожилую даму. В соседних деревнях жители съедала зависть, и помощники, и покупатели все к этим. А теперь в раз никого не стало. Так что кто-то грешил, и на соседей, мол, позвонили куда, пожаловались. Хотя на что им жаловаться-то? Летом студентов ждали до последнего дня августа. Листали газетенки, где описывались странные происшествия в Суздале. Поглядывали на дорогу в ожидании шаткого автобуса с молодежью. И, конечно, не могли связать отсутствие парней и девушек с тем, о чем трещали в газетах. Неосторожные колдуны, приехавшие на круг, то и дело попадались на глаза жителям Суздаля. Те, в свою очередь, бежали на радио или в редакцию, наперебой рассказывая, как прекрасная незнакомка растаяла в воздухе, а у странно одетого мужчины прямо в руках заблестело пламя. Здесь же в деревне было принято во всем винить вышестоящих, поэтому власть не поносил только ленивый. К зиме обиды потихоньку забылись. На столах золотились трехлитровые банки меда, а клубничный компот подавали на завтрак, обед и ужин. Все сидели по домам, терпеливо пережидая зиму. Только в одном доме гостили дети, вернувшиеся из города. Темнота и сегодня опустилась слишком рано, Бережно накрыв деревню своим крылом, по телевизору показывали католическое Рождество и заснеженную Европу, всю раскрашенную, словно пряник, и родную столицу, богато наряженную тысячами огней в преддверии Нового года. Человек, прокладывающий себе дорогу среди сугробов, остался никем незамеченным. Парень скинул капюшон и огляделся. Дерево, перед которым оборвалась цепочка его следов, обросло густыми прутьями, подходящими для того, чтобы спрятать от ненужных взглядов его фигуру, окутанную серым плащом и черные, как ночь, растрепанные ветром волосы. Он взобрался на ближайшую ветку, похожей на старого взъерошенного филина, снова натянул капюшон, спасаясь от стужи, и вынул из кармана дудочку. Пальцы его немного дрожали от пронизывающего тела страха. Сыграть для потусторонних в кладовскую ночь, о которой они все позабыли, и выманить их на улицу, значит применить к ним магию. Одна неосторожная мысль, непрошенная эмоция, ворвавшаяся в мелодию, и все его собственная сила уйдет навсегда. Эта тренировка была ему необходима, Как легко справлялся с этим сонцелителем, этот заиграя Врашкин, рожденный в позоре, но столь оберегаемый всеми наставниками, в том числе и Велес. Он ведь был не единственным, кто способен проводить животворение воды, не единственным, кому подвластна волшебная свирель, не единственным, кто может влиять на других магов. Но обращались с ним так, будто он и впрямь был незаменим. Парень поднес дудочку к холодным губам и медленно заиграл. Мелодия была совершенно простой, лишь иногда звуки неожиданно срывались на крик, словно падали на кочки, ломая неказистый ритм. И тогда по спине бежал легкий озноб, а старуха в ближайшем доме, сама не зная зачем, резко принималась собираться на улицу. Ей мерещилось, что кто-то протяжно зовет ее у кромки леска. Она подслеповато глядела в окошко, повязывая платок и раздраженно отвечая диктору в новостях. Как только звуки выравнивались, она снова поворачивалась к телевизору, не в силах вспомнить, куда только что хотела идти. Память тут же подсовывала ей образы — соседей, гостивших у них детей, собаку на цепи. И все начинало казаться ладным, правильным. Хотела просто заглянуть к Сергеичу, вернуть Марусе пакет мелкой соли, проверить, не окоченела ли в будке Дуська. Да, диктор с этими его новостями отвлек. Проклятый диктор. Проклятые новости. Ох, надо срочно бежать во двор. Парень внезапно осекся и отнял от губы дудочку. С виду казалось, будто он к чему-то прислушивается. Только только ему подумалось, что колдовство заработало, как вдруг нечто странное заставило отвлечься. Музыка будила магию, поднимала из глубин небытия следы, оставленные чужими чарами. Да, здесь уже несколько месяцев не было никого из-за В честь русали Круга всем воспитанникам простили долги и освободили от помощи потусторонним. Так, по крайней мере, сказали наставники. Только теперь он чувствовал, что последними здесь были вовсе незнакомые зареченские колдуны. Тонкий, едва ощутимый след магического воздействия вел к одному из деревенских домов. Он был старый, почти исчезнувший. Такое случается через 10-12 лунных месяцев. Становится невозможно определить ни вид колдовства, ни его назначение, но след чар еще тает, еще растворяется в вечности, отдаваясь пульсации в венах, загораясь чуть заметным серебристым огнем. Этот одинокий след, что разбудила музыка дудочки, был абсолютно чужим. И если принять во внимание, что колдовство было сотворено прошлой зимой, и шлейф от него до сих пор держался, это могло означать лишь одно. Магия была сильная. Но кто из светлых способен на такое? Маловероятно, что здесь появлялись снежинки из Ирвинговой дружины. Ощущения, вызванные этим старым колдовством, рождали скорее иную версию. Здесь побывал темный маг. Дима спрыгнул с ветки. В руках его, разгоняя тьму, блеснул кристалл-световик. Парень двинулся к деревне, стараясь не упустить из внимания след чужой магии. На лице его мелькнула смутная улыбка. Ветер крутил метели в темном ночном небе над заречьем. Было заметно, что Карачун вспомнил и о тайном убежище юных ведунов. Да и сами обитатели не забыли о древнем боге Морозов. Кто-то потом говорил, будто видел его огромного, почти до небес, рогатого, в старой деревянной маске. Из лохматых рукавов его валил снег, от его дыхания леденела река, лесом хрустили шаги, полы его одеяния тьмой укрывали поля. В заречье горели костры, светились окна избушек, сверкали ледяные статуи, увенчанные кристаллами-световиками. Если души с того света хотели навестить какую-нибудь избушку, пути их были заботливо подсвечены колдунами. Этой ночью солнце надолго ушло под землю. Тонкая грань между мирами почти исчезла, и никто не боялся странных визитов. В холодной россыпи снега над землей что-то громыхнуло и дрогнуло. Внезапно прямо посреди одной из потайных полянок появилась дверь. Она тотчас распахнулась, и целая процессия магов на ковре-самолете влетела в заречье. Водяная колдунья оказалась дома, но еще не знала об этом. Всю дорогу она была без сознания, как и лежащий рядом с ней сева. У лазарета их уже поджидали Велис, Густав Вениаминович и Вещи Олег. Возвращение похищенной колдуньи прошло тише, чем можно было себе представить. Под покровом ночи ее внесли в лазарет, положили на кровать за ширмой, погасили свет. В избушке номер 19 было темно, лишь снаружи на крылечке блестел светильник, чтобы дорога для призраков не прервалась. Большой куст бузины за окном загораживало крыльцо и луну, свет почти не проникал в комнату. Маргарита вроде бы только что проваливалась в сон, но через минуту уже снова вглядывалась в темноту, не в состоянии различить ни одного предмета такой знакомой обстановки. Комнату как будто накрыли черным бархатом, и она никак не могла нащупать край покрывала, чтобы сорвать его. Таинственный отблеск у двери заставил ее подняться. На стене возле крючков для верхней одежды висело зеркало, которого у нас тут отродясь не было, пронеслось в голове у огненной колдуньи. Она сделала несколько шагов и приблизилась к зеркалу. Несмотря на темноту, своё лицо в отражении она видела достаточно ясно. Длинные волосы, бледные впалые щеки, печальные глаза. Неужели она до сих пор так плохо выглядит после лисьей хвори? Девушка в зеркале провела рукой по волосам, и Маргарита сделала то же самое с задержкой в мгновение. Она вступила в игру, правила которой до конца не поняла. Ладонь медленно скользила по черной глади волос. Наклон головы вбок. Теперь ни она, ни отражение не отставали ни на долю секунды. Следующий ход прикосновение. Маргарита протянула руку к своему лицу в зеркале. Отражение с точностью повторило и это. Вот только глаза, что-то в них изменилось. Искра, едва заметный огонек зажегся где-то в глубине взгляда, словно теперь на Маргариту смотрел кто-то другой. Руки постепенно сближались. Вот уже всего пара сантиметров отделяла ладонь огненной колдуни от бледных пальцев ее отражения. Маргарита попыталась отдернуть руку, но ничего не произошло. Тело не послушалось. Отражение улыбнулось, и Маргарита почувствовала, как ее губы тоже растягиваются. Все оборвалось очень резко. Комната начала трястись и ходить ходуном. Стены были готовы обрушиться. В ушах нарастали гул и резкий стук. Хотелось кричать, но отражение продолжало спокойно улыбаться, заставляя молчать и ее. Еще секунда, и их руки соприкоснулись. Маргариту отбросила назад. Она резко села на кровати и открыла глаза. Раздавался настойчивый стук в дверь. Слава богам, это был сон. Она спустила ноги на холодный пол и, стараясь не врезаться в стул или еще что-нибудь, на ощупь прокралась к двери. «Кто там?» — спросила она, с опаской поглядывая в угол за крючками и наброшенными на них плащами и куртками. Именно там в ее сне висело зеркало. «Простите, что разбудил», — раздался снаружи приглашенный голос странника. «Но я решил, что вы захотите это знать. Вашу подругу, водяную колдунью, вернули. Она уже в заречье. Спокойной ночи». Когда изумленная Маргарита справилась в темноте с замком и выглянула наружу, за дверью уже никого не было. Лишь на следующее утро, волшебное чудесное утро, когда солнце, превратившись в младенца к леду, наконец-то озарило светом росеньник, весть о возвращении водяной колдуньи разнеслась по тридевятому государству. Разумеется, не все сразу поверили в ее правдивость. Те, кто узнал о спасении Полины Феншо, не из первых уст, сомневались и перепроверяли слухи. Они раскладывали карты в сложном узоре, заглядывали в хрустальные шары, расспрашивали соседей, а некоторые даже требовали, чтобы их пустили в заречье посмотреть на водяную собственными глазами. Остальные же маги облегченно вздыхали, обнимали родню, устраивали праздничные обеды, приглашали гостей. Но через пару счастливых дней новые слухи поползли по улочкам, тихим шепотом проникая в дома магов, превращая улыбки в тревожные подергивания уголков губ. Говорили, что до сих пор почти никто из наставников заречья не видел девушку, что ее закрыли от всех в лазарете и никого не пускают к ней. И что может, это вовсе и не водяная колдунья.